Глава 31. Победа и вера. Подпись под фотографией. Парад Победы. В годы Великой Отечественной среди верующих упорно ходил слух, что в конце войны Господь подаст знамение. Она завершится в один из великих христианских праздников. Именно так и случилось. Нацистская Германия пала, когда церковь праздновала высший праздник – Пасху Христову. В 1945 году она пришлась на 6 мая. День святого Георгия Победоносца. В этот день германское правительство дало согласие на безоговорочную капитуляцию, разослало приказ о прекращении огня. А в ночь на среду светлой недели состоялось подписание акта о капитуляции Германии. В Москве полыхал салют, а в храмах звонили колокола, и приветствие «Христос воскресе» дополнялось другим, с победой. Между прочим, на пряжках гитлеровских солдат тоже писалось. «Гот митунц. С нами Бог». Но какой Бог? Нацизм являлся не только политическим учением. Он претендовал на гораздо большее. Геринг указывал. «Неправда, что нацизм создает новую религию. Он и есть новая религия. Эта религия была магической и неоязыческой. Сама нацистская партия в свое время формировалась оккультным обществом Туле. Языческой была ее символика. Свастика в круге – жертвенник». при партии действовали официальные институты магов и ученых искали контакты с потусторонними силами утверждалось что существует другой мир подземный где светит черное солнце лежит подземная империя ариев некоторые теоретики отождествляли ее с волгаллой миром языческих богов и погибших героев считалось что оттуда можно черпать энергию в рил установить общение с высшими неизвестными в общем то В христианстве давно известно, как именовать этих неизвестных и чего от них можно ждать. Но нацисты обращались к ним. Гитлеру германские оккультные круги тайно присвоили сан великого магистра. Фюрер верил, что его ведет провидение. Он получает силы и идеи из Волгалы, из потустороннего мира. Создавалась Арийская церковь, Черный орден СС. А сами нацистские руководители по мере успехов пьянели от роли сверхлюдей. начинали верить, что им все доступно и дозволено. Размахнулись приносить в жертву уже не отдельных людей, а целые народы. При таком раскладе даже массовые расправы не были чем-то позорным. Те, кто осуществлял их, выступали не палачами, а жрецами, обслуживали алтари неизвестных, а взамен рейх будут поить энергии черных солнц. И замыслы как будто бы исполнялись. Мы уже рассказывали. На Россию Гитлер повел не только немцев. а всю Европу, со всеми ее человеческими ресурсами, со всем колоссальным экономическим потенциалом. Такая силища не давалось еще никому в этом мире, а фюрер ее получил. Откуда могла ждать помощи наша страна? От Бога. Но она набралась не менее разрушительных лжеучений, чем Германия. Православную церковь разгромили в 1922-1923 году. Казнили 15 тысяч священников, монахов. Мирян. Второй шквал прокатился в 1928-1931 году, третий – в 1937 году. И лишь во второй половине 1930-х политика советского правительства стала меняться. Наметился поворот от революционного безумия в государственно-патриотическое русло. Восстанавливалась преемственность прежней России, ее истории, культуры. была отброшена марксистская установка об отмирании семьи. Ее признали ячейкой общества. Аборты и мужеложство были запрещены под страхом уголовной ответственности. Новая Конституция СССР отвергла и постулат Маркса и Энгельса об отмирании государства. Напротив, требовалось его укрепление. Эта же Конституция утвердила равноправие для всех граждан СССР. Таким образом, произошла реабилитация выходцев из семей дворянства, купечества, духовенства, казаков. Категория лишенцев перестала существовать. А 11 ноября 1939 года Политбюро приняло строго секретное постановление номер 1697-13 «Вопросы религии». В нем указывалось «Признать нецелесообразно впредь практику органов НКВД СССР в части арестов служителей Русской Православной Церкви, преследование верующих. Прежние указания и инструкции по данному вопросу отменялись. Предписывалось произвести ревизию осужденных и арестованных граждан по делам, связанным с богослужительной деятельностью. Уже 22 декабря 1939 года Берия подал на имя Сталина справку номер 1227-Б во исполнение решения ПК ЦК ВКПБ от 11 ноября 1939 года за номером 1697 13. Из лагерей ГУЛАГ-НКВД СССР освобождено 12 860 человек, осужденных по приговорам судов в разное время. Из-под стражи освобождено 11 223 человека. Уголовные дела в их отношении прекращены. Продолжают отбывать наказание более 50 тысяч человек. деятельность которых принесла существенный вред советской власти. Личные дела этих граждан будут пересматриваться. Предполагается освободить еще около 15 тысяч человек. В это время в Московской Патриархии оставалось всего четыре штатных архиерея. Но Сталин фактически отбросил декрет об отделении церкви от государства. Он сразу привлек церковь к выполнению государственной задачи, поручил воссоединить православные епархии в новых республиках и областях, вошедших в состав СССР. в Западной Белоруссии, на Западной Украине, в Литве, Латвии, Эстонии, Бессарабии. И монастыри, сохранившиеся в этих областях, больше не закрывали. Впервые с начала 1920-х годов легально прошли хиротонии новых епископов. Так сбылись слова Писания о церкви. «И врата ада не одолеют ее» — Матфей, 16:18. Но поворот к истинным духовным ценностям обозначился лишь отдельными шажками. И поздно перед самой войной. Случайное ли совпадение? В июне 1941 года в армии служили солдаты 1922-1923 года рождения. Ровесники разгрома церкви. Дети, появившиеся в свистопляске кощунства. Они росли в атмосфере безбожия. Отравлялись революционными химерами, когда слово «патриотизм» считалось ругательством. А командирами и комиссарами у них Были вчерашние активисты, осквернявшие храмы, ломавшие иконы. Именно они попали под первый, самый страшный удар гитлеровской лавины. И именно это поколение погибло практически полностью. Одни в боях, а другим не за что было стоять насмерть. За что стоять, если немцы – братья по классу? Да и вообще, как можно погибать, если за гробом ничего не будет? Надо цепляться за эту жизнь. 3,9 миллиона бойцов? Подняли руки, пошли в плен. Почти все они вымерли в лагерях от голода и болезней в первую же зиму. Но одновременно шли другие процессы. Уже в июне 41-го в православных храмах зазвучало обращение местоблюстителя патриаршего престола Сергия, Строгородского. Не в первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Божьей помощью он и на сей раз развеет в прах фашистскую силу. Наши предки не падали духом и при худшем положении, потому что помнили не о личных опасностях и выгодах, а о священном долге перед Родиной и верой, и выходили победителями. Владыка Сергий назвал войну очистительной грозой. Он был прав. Русскому народу в самом деле пришлось очищаться от богоборчества и прочих соблазнов. Пришлось неимоверными страданиями искупать то, что он натворил при попытках строительства земного рая. 28 июня 1941 года митрополит Сергий сообщал экзарху Русской Православной Церкви в Америке Вениамину. По всей стране служатся молебны, большой религиозный и патриотический подъем. И сам владыка молился в Москве о даровании победы русскому воинству, молился при огромном стечении народа. Да и как было не молиться матерям солдат, которых давили вражеские танки, как было не молиться женам или детям людей, уходивших на фронт, как было не обратиться к Господу самим солдатам. Протоиерей Георгий Поляков, участвовавший в боевых действиях в Чечне, писал. Кто побывал в смертельном бою и хоть краем глаза видел смерть, знает, никто не умирает атеистом. Когда дыхание смерти почувствуешь рядом, почувствуешь ее прикосновение и неминуемость прощания с жизнью, порой самые рьяные атеисты обращались к Богу. Сохранились кадры кинохроники, фотографии, показывающие переполненные храмы. Среди паствы много военных. Если сделать хотя бы шаг к Господу, Он сделает десять тебе навстречу. А в годы войны это происходило со всей страной. Народ исцелялся от атеистического мракобесия. Но при этом и люди менялись. Они заново учились любви к Отечеству. Солдаты дрались все более упорно. Жертвовали собой, заслоняя товарищей, оставшуюся в тылу маму, невесту. Заслоняли собой незнакомые деревеньки. А тем самым обретали высшую любовь, ту, о которой говорил Спаситель: Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Иоанн 15, 13, любовь, с которой приходит он сам. Так начали открываться двери грядущих побед. Но и правительство действовало в том же направлении. В сентябре 1941 года Сталин закрыл союз воинствующих безбожников антирелигиозные журналы. В 1942 году военные власти, конечно, не без указаний самого высокого уровня, впервые официально объявили о праздновании Пасхи, отменили в эту ночь комендантский час. А православные архиереи впервые после революции получили государственные назначения. Владыка Сергий, митрополит Киевский и Галицкий Николай, Ярушевич были включены в чрезвычайную комиссию по расследованию преступлений оккупантов. Духовная сила и авторитет церкви противопоставлялись злодеяниям нацистской бесовщины. Иногда Божья помощь проявлялась явно из Рима. До нас дошло немало свидетельства о чудесах, совершавшихся на войне, о явлениях Божьей Матери, Николая Чудотворца и других святых. То, что творилось в боях за Сталинград, участники сравнивали только с адом. Руины, пожарища и всюду смерть, косившая жертвы направо и налево. Но это было и место массового подвижничества. И выделялись герои из героев. Такие, как защитники знаменитого дома Павлова. В послевоенные советские годы распространился сюжет. Будто горстка бойцов, оборонявшая этот дом, нашла патефон и постоянно крутила единственную уцелевшую пластинку. На самом же деле в развалинах нашли Евангелие и читали его. И происходило настоящее чудо. Дивизия СС 58 дней осаждала и штурмовала дом. И не смогла взять. Причем из 31 защитника погибли лишь трое. А Иван Павлов, возглавлявший оборону, глубоко уверовал в Бога, уклонился от приема в партию, не скрывал своего желания после войны уйти в монастырь. Но политработники сочли, что это будет плохой пример. Решили создать двойника. Нашли однофамильца, старшину Якова Павлова. Он тоже храбро воевал, но ему задним числом в июне 1945 года присвоили звание Героя Советского Союза. Вроде бы с опозданием. за Сталинград. Его поставили на партийную работу избирали депутатом Верховного Совета. К сожалению, бремя чужой славы оказалось для него гибельным. Всевозможные встречи ветеранов, поездки по стране сопровождались алкогольными застольями. Яков Павлов стал злоупотреблять зельем и умер. Но советскую фальсификацию о нем подхватили и либералы. Она живет до сих пор. А настоящий герой дома Павлова, Иван Павлов, сразу же после демобилизации отправился в Москву. Прямо в форме явился поступать в духовную семинарию. Принял постриг с именем Кирилла. Сам он по своему глубочайшему смирению никогда не подтверждал подвиг в Сталинграде. Соглашался, что был там. Но когда начинали интересоваться, не он ли прославленный сержант Павлов, говорил, что он был лейтенантом, а служил в штабе, умалчивая, что его штаб располагался как раз в доме Павлова. из за героизм в сражении сержанта произвели в лейтенанты. Но лица, имевшие возможность ознакомиться с личным делом старца Кирилла в Троице-Сергиевой лавре, однозначно указывали – дом Павлова защищал именно он. В ноябре 1942 года в обороне Сталинграда настал критический момент. Поредевшую 62-ю армию Чуйкова разрезали на три части. Они цеплялись за клочки земли возле самого берега, которые простреливались насквозь. И именно сейчас, в период наивысшего героизма и отчаяния, Когда казалось, что остается лишь умереть, рухнуть в развершуюся вокруг преисподнюю, в ночном небе одиннадцатого ноября, вдруг разлилось сияние. Множество людей увидело саму Пресвятую Богородицу со Спасителем на руках. Ряд свидетельств записали сотрудницы Музея панорамы Сталинградская битва и Музея обороны Сталинграда. Уполномоченный совета по делам церкви Украинской СССР Ходченко дисциплинированно доложил в Москву, что целый полк из состава 62-й армии. стал свидетелями знамения и распространял рассказы об этом. А бойцы передавали друг другу. «Мы все такое видели. Божья Матерь была в небе, в рост и с младенцем Христом. Теперь точно порядок будет». Как увидел в небе Божью Матерь, душа была в возвышенном состоянии. Мне сразу стало ясно, что не погибну и живым вернусь домой. Уверенность в победе больше не покидала. Ведение Божьей Матери в рост в осеннем небе Сталинграда как щит пронес сквозь всю свою жизнь на фронте. Сама Пречистая пощадила многогрешных русских людей, пришла им на выручку, сама окрылила их надеждой, сама засвидетельствовала, на чьей стороне правда. Это был не только переломный момент битвы, это был переломный момент всей войны. 19 ноября, через 8 дней после явления Божьей Матери, началось советское контрнаступление. Гитлеровцы потерпели такое поражение, какого не знали еще никогда. После Курской битвы Сталин решил упрочить отношения с церковью. 4 сентября 1943 года к нему были приглашены митрополиты Сергий, Строгородский, Алексей Симанский и Николай Ярушевич. Было решено созвать поместный собор для избрания священного синода и патриарха. Иосиф Виссарионович согласился с просьбами об открытии богословских курсов, издании журнала «Патриархии», освобождении священников», еще находившихся в заключении и ссылках. Кроме того, распорядился выделить патриархии субсидии, продукты, автомашины, отдать особняк бывшего германского посольства. На соборе был восстановлен пост патриарха Московского и всея Руси. Им стал владыка Сергий. К Господу обращались и наши военачальники. В суровые дни блокады Ленинграда командующий фронтом Леонид Александрович Говоров регулярно и открыто приходил в храм на службы. Известно, что верующим был и маршал Александр Михайлович Василевский. Ездил причащаться в Троице-Сергиеву Лавру. После Сталинграда глубоко верующим стал генерал Чуйков. Не исключено, что он удостоился со своими солдатами видеть Пресвятую Богородицу. Недавно обнародованы свидетельства, касающиеся маршала Георгия Константиновича Жукова. Еще в 1920-х годах, будучи командиром полка, он навещал последнего оптинского старца, святого Нектария, получил от него благословение и наставление. Ты будешь сильным полководцем? Учись. Твоя учеба даром не пройдет. В сражении за Ленинград Георгий Константинович разрешил митрополиту Алексию, Симанскому устроить вокруг города крестный ход с казанской иконой Божьей Матери. И чудо произошло. Вражеские атаки остановились. А после освобождения Киева Жуков возвратил церкви чудотворную гербовецкую икону Пресвятой Богородицы. отбитую у фашистов. А в штаб Первого Украинского фронта поступили данные, что гитлеровцы готовятся уничтожить одну из величайших христианских святынь – Ченстаховскую икону Божьей Матери. В подвалах Ясногурского монастыря, где она хранится, сложили авиационные бомбы и установили мины замедленного действия. Когда Ченстахов займут русские, монастырь должен был взлететь на воздух, а ответственность предполагалась свалить на безбожников, возбудить ненависть поляков. маршал Конев срочно выслал в монастырь офицера политотдела подполковника Николаева. Он вылетел на самолете вслед за передовыми частями танковой армии «Рыбалка», проскочившими Чинстахов без остановки. На месте Николаев нашел сапера. Команду возглавил старший сержант Константин Корольков. Обследовав монастырь, он доложил. А мины-то он, сволочь, точно под алтарь подложил. Под самый контрфорс с расчетом на эту икону. Сапер был опытным. Взрывчатку обезвредил. 36 авиабомб. Святыня была спасена. Настоятель Ясногурского монастыря вручил Королькову католическую индульгенцию с полным отпущением грехов. Но существует поверье, что молящимся перед Ченстаховской иконой иногда предстает подлинный лик Божьей Матери. И действительно, Пресвятая Богородица явила свой лик перед участниками операции. Одним из них был военный корреспондент Борис Полевой. Он оставался атеистом, пытался объяснить увиденное с рациональных точек зрения, но корреспондентом был добросовестным, зафиксировал уникальное свидетельство, описал Деву Марию, явившуюся советским воинам, Икона, во всяком случае лик и рука Богородицы, будто бы покрылись туманом, растаяли, а потом из тумана стало прорисовываться другое лицо, округлое, совсем юное. Оно проступало не сразу, как бы отдельными частями. Сначала губы, брови. потом нос, глаза, прядь волос, выглядывающая из-под оклада. И вот уже совсем иной образ смотрел на нас из искрящейся бриллиантами ризы. Она не была похожа ни на одну из известных Богородиц или Мадонн, не напоминала ни одну из картин итальянского Возрождения. И если что-то и роднило ее с теми образами, то это черты человеческой чистоты. Это была смуглая девушка, ярко выраженного восточного типа, девушка лет 15 и 16, Здоровье, физическое и духовное, как бы проступало сквозь муглоту кожи. Продолговатые глаза, большие, миндалевидные, несколько изумленно смотрели на нас. Церковь была вместе с народом. Собирала средства на танковую колонну имени Дмитрия Донского, авиационную эскадрилью Александра Невского. Вдохновляла людей на борьбу. Святитель Лука, воина Есинецкий, творил чудеса в медицине. Священники и монахи участвовали в партизанском движении. Многие погибли от рук карателей, под бомбежками, от голода. Только на Украине бандеровцы зверски умертвили 300-400 православных священнослужителей, в том числе митрополита Волынского и Житомирского Алексия Громадского, епископа Михаила Тарнавского. В Латвии немцами и националистами был убит экзарх Московской патриархии, митрополит Сергий Воскресенский. Но в ходе всенародного подвига воскресала и сама церковь. Во время войны и в первые послевоенные годы в СССР было открыто 14 тысяч храмов, 85 монастырей, 8 духовных семинарий, две академии. А против Господа и его матери что могли значить какие-то неизвестные? Финал был закономерным. Над Россией звучало «Христос воскресе», по храмам пели «Да воскреснет Бог» и расточатся в разе его, Яко исчезает дым, да исчезнут. А среди нацистских руководителей Разразилась настоящая эпидемия самоубийств. Темные силы забирали тех, кто передался служить им. Со смрадным дымом горящих останков расточалась попытка построить мировую оккультную империю. Великую Отечественную символически завершал Парад Победы. И опять он пришелся на один из величайших христианских праздников – День Святой Троицы. По православной традиции, это день торжества жизни. Храмы украшаются пышной зеленью березок, благоухают скошенной травой. Верующие на коленях читают особые молитвы, Они не с и святаго Духа. Да, жизнь и радость торжествовали. Над Россией лился перезвон колоколов, по Красной площади величественно шагали полки, а над Москвой, над колоннами победителей, над массами ликующих людей раскинулось ясное мирное небо, будто купол огромного храма Святой Троицы, даровавший эту победу во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Подпись под иконой. Икона знамения Пресвятой Богородицы Сталинградская. В честь ее явления 11 ноября 1942 года. Вместо мощевиков – гильзы с землей с Мамаева кургана, где были самые кровавые бои. Подпись под фотографией. Дом Павлова. Подпись под картиной. Встреча Сталина с архиереями Русской Православной Церкви в сентябре 1943 года. Подпись под фотографией. Знамя победы над Рейхстагом.